История о последнем в мире дракона. Однажды в конце лета в четверг мы метроль поймал маленького дракона в том самом озерце с тёмной водой справа от дерева, где висит папин гамак. Разумеется, ловить дракона вовсе не входило в его намерения. Он просто надеялся поймать несколько водяных козявок, которые носились по илистому дну, и посмотреть, как они гребут ножками и действительно ли плавают задом наперёд. Но когда он быстрым движением вытащил банку из воды, в ней было что-то совсем другое. Отдохни, мой хвост, восхищённо прошептал ему метроль, держа банку обеими лапами и не сводя с неё глаз. Дракон был не больше спичечного коробка. Он двигался в воде грациозно, помахивая прозрачными крылышками, изящными, как плавники золотой рыбки. Но ни одна золотая рыбка не смогла бы похвастать такой обильной позолотой. Этот миниатюрный дракон весь сверкал золотом. Оно струилось и переливалось в лучах солнца, а на ярко-зелёной головке горели два глаза, жёлтые, как лимон. У него было шесть позолоченных лап с крошечными зелёными пальчиками. Хвост тоже золотой, кончик уплавно переходящий в зелёный. Словом, это был удивительный дракон. Мумитроль закрутил крышку с дырочком для воздуха и осторожно поставил банку в мох. Потом лёг на живот, и стал разглядывать дракона вблизи. Дракон подплыл к стеклу и разинул пасть, полную малюсеньких белых зубов. «Он злится», — подумал Мумитроль. «Такой маленький, а злится. Что мне делать, чтобы он полюбил меня? И что он ест? Кем вообще питаются драконы?» Взволнованный и разгоряченный Мумитроль взял банку и пошел домой, стараясь ступать осторожно, чтобы дракон не ударился о стекло. Ведь он был такой хрупкий и нежный. «Я буду о тебе заботиться и любить тебя», — прошептал Муми-тролль. «Ночью ты можешь спать на моей подушке, а когда ты подрастешь и немного полюбишь меня, то мы будем вместе плавать в море». Муми-папа возился на табачной грядке. Конечно, можно было бы сразу показать ему дракона, но можно и подождать. До поры, до времени. Лучше все-таки денек-другой подержать дракона при себе, чтобы он немного привык. И тайком от всех предвкушение самой большой радости — показать его снос-мумрику. Крепко прижав банку к груди, Мумитроль с самым что ни на есть безразличным видом прошел к черной лестнице позади дома. Остальные были где-то у веранды. Но как только он шмыгнул в дом, из-за бочки с дождевой водой выскочила малышка Мю и закричала. «Что это у тебя?» «Ничего», ответил Мумитроль. «Это банка!» С любопытством вытянув шею, сказала малышка Мю. «Что у тебя в банке? Почему ты ее прячешь?» Мумитроль сбежал по лестнице и кинулся в свою комнату. Он поставил банку на стол. Вода сильно плескалась, дракон обхватил крыльями голову и свернулся в клубок. В скале зуба он начал медленно расправлять крылья. «Я больше так не буду», — пообещал Мумитроль. «Пожалуйста, прости меня». Он открутил крышку, чтобы дракончик немного огляделся и пошел закрывать дверь на щеколду. «От малышки Мю можно ждать любого подвоха». Когда Мумитроль вернулся, дракон уже выбрался из воды и сидел на краю банки. Мумитроль осторожно протянул лапу его погладить, но дракон вдруг открыл пасть и выдохнул небольшое облачко дыма. Потом в воздухе мелькнул и сразу исчез красный как пламя язычок. Ай, сказал Мумитроль. Он обжёгся, не сильно, но всё же. Мумитроль был в восторге. Ты злишься, да? медленно проговорил он. Ты жотко страшный, жестокий и ужасный, да? Ох ты, мой милый, нагглядный глубочек. Дракон фыркнул, но митрополье залез под кровать и достал свой ящик с ночными припасами. Там хранилось несколько оладий, уже немного чёрствых, пол бутерброда и яблоко. Он отрезал понемногу от каждого лакомства и разложил перед драконом на столе. Дракон понюхал, презрительно взглянул на митрополя и вдруг с невероятным проворством подбежал к подоконнику и атаковал жирную августовскую муху. Муха тут же перестала жужжать и заскрипела. Схватив ее за голову своими зелеными лапками, дракон дунул ей в глаза дымом. Книпс-кнапс, щелкнули белые зубки, пасть широко раскрылась, и августовская муха исчезла. Дракон несколько раз сглотнул, потом облизнулся, почесав за ухом, и, прищурив один глаз, насмешливо посмотрел на мумитролля. «Вот это да!» — воскликнул мумитроль. «Ах ты!» «Мой дорогой Бубулу-бутушечка!» Тут раздался звук гонга. Муми-мама звала всех к завтраку. «Пожалуйста, сиди тихонько и ижди меня», сказал муми-тролль. «Я скоро вернусь». Он замер на пороге, влюбленно глядя на дракона, который вовсе не был расположен к нежностям, и прошептал. «Дружочек мой и наглядный». Потом быстро спустился по лестнице и выбежал на веранду. Едва завидев муми-тролля, И сразу позабыв о Каше, Мёу завела свою песню. Некоторые прячут кое-какие секретики в кое-каких банках. Цыц, сказал ему метроль. А вдруг? продолжала Мёу. Некоторые коллекционируют пёвок и мокриц или гигантских сороканожек, которые размножаются со скоростью 140ножек в минуту. Мама, сказал ему метроль. Скажи, если бы я нашёл маленького зверька, который бы сильно ко мне привязался, «Сильно, пыльно, шильно, мыльно!» Передразнила его Мю и забулькала молоком. «А? Что такое?» Спросил Муми папа, оторвавшись от газеты. «Муми траль нашел нового питомца!» Объяснила Муми мама. «Он кусается?» «Он еще слишком маленький, чтобы больно кусаться!» Пробормотал ее сын. «А скоро он вырастет?» Поинтересовалась Мюмила. «Когда мы его увидим? Он умеет говорить?» Мыметроль не ответил. Опять они всё испортили. Ему бы так хотелось, чтобы всё было иначе. Сперва тайна, потом сюрприз. Но когда у тебя есть семейства, ни то, ни другое невозможно. Им с самого начала всё известно, и ничего интересного ждать не приходится. После завтрака я пойду к реке, заявил емуметроль медленно и презрительно, презрительно, как дракон. Мама, скажи им, чтобы не смели заходить в мою комнату. иначе за последствия я не отвечаю. «Хорошо», — ответила мама, поглядев на Мю. «Ни одна живая душа не должна входить в его комнату». Мумитролль с достоинством доел кашу и через сад спустился к мосту. С носмом Рик сидел у палатки и раскрашивал пробковый поплавок. Мумитролль посмотрел на него, вспомнил о драконе и опять повеселел. «Хо-хо, трудно с ними, с этими родственниками». сказал он. Не вынимая трубки из артас, но с мымрик согласных мыкнул. Они немного помолчали, понимая друг друга по-мужски и без слов. А скажи, ну, так просто. Вдруг заговорил Мумитроль. В твоих путешествиях ты хоть раз встречал хоть одного дракона? Ты имеешь в виду именно дракона, не третона, не ящерицу и не крокодила? После долгой паузы уточнил Суммрик. Ну, конечно, дракона. Нет, не встречал. Драконов больше нет. а вдруг медленно протянул ему метроль вдруг один дракон всё-таки остался и ой кто поймал его в банку Сносмумрик поднял голову и пристально поглядел на друга тот чуть не лопался от восторга и напряжения поэтому Сносмумрик лишь холодно ответил вряд ли а что если дракон не больше спичного коробка и дышит огнём зевнув продолжил ему метроль эсклячена отрезал Сносмумрик Он отлично знал, как не испортить сюрприз. Муми-тролль поднял глаза к небу и сказал. «Дракон из настоящего золота с малюсенькими зелеными лапками, который мог бы сильно привязаться ко мне и ходить за мной по пятам». А потом подпрыгнул на месте и закричал. «Это я его нашел! Я нашел моего собственного маленького дракона!» Пока они шли к дому, Снус Мумрик долго сомневался, а потом также долго удивлялся и восхищался. Он был неотразим. Они поднялись по лестнице, осторожно открыли дверь и вошли в мансарду. Банка так и стояла на столе, но дракон исчез. Ну, метроль поискал под кроватью, заглянул за комод. Он ползал по всей комнате и звал: "Пержочек, крошка, хоть тихо-тихо-тихо, рыбёнка моя". Смотря на занавеску, сказал Сносмумрик: "Вот он". Дракон сидел на карнизе, под самым потолком. Как он туда забрался? В ужасе воскликнул ему метроль. Вдруг он опадёт. Не двигайся, подожди. Ничего не говори. Он сорвался с кровати, простони и расстелил на полу под окном. Потом взял старый сачок Хемеля, которым тот ловил бабочек, и поднёс к самому носу дракона. "Прыгай", шепнул он. "Пыли, пыли, пыли, осторожно, только не топись. Ты его спугнёшь", сказал с насмешкой. Дракончик тело искалился. Он цепился зубами в сачок и зажужжал, как маленький моторчик, а потом спрыгнул и закружил под потолком. "Он летает, летает!" кричал ему метроль. "Мой дракончик летает". "Ну, конечно", сказал Сносмумрик. "Хвоть прыг, успокойся". Дракон замер в воздухе, трепеща крыльями, как ночной мотылёк, а потом резко спикировал вниз, прибольно укусил муметроля за ухо и отлетел в сторону. и уселся с Нус-Мумрику на плечо. Дракон прижался к его уху и, прикрыв глаза, замурлыкал. «Ну и негодник», — растерянно проговорил с Нус-Мумрик. «Такой горячий. Что это с ним?» «Ты ему нравишься», — сказал Муми-тролль. После полудня пришла снорочка. Она навещала бабушку у малышки Мю и, вернувшись домой, конечно же, сразу узнала, что Муми-тролль нашел дракона. Муми-мама накрыла стол для кофе. Дракон сидел возле чашки с нусмумрика и облизывал лапки. Он успел перекусать всех, кроме снусмумрика, и всякий раз, когда злился, дышал огнём, прожигая повсюду дырки. Какой миленький, сказала Снорочка. Как его зовут? Ты не как, пробормотал Мумитроль. Просто дракон. Он осторожно потянулся к дракону, но едва он коснулся золотой лапки, как дракон сорвался с места, зашипел и выдохнул облачко дыма. прелесть, — закричала Снорочка. Дракон подвинулся ближе к Снос-Мумрику и понюхал его трубку. Там, где он сидел, на скатерти осталась дыра с обгорелыми коричневыми краями. — Интересно, а клеенку он тоже может прожить? — поинтересовалась Муми-мама. — Запросто, — ответила малышка Мю. — Дайте мне Мью схватила кусок пирога, но в ту же секунду дракон набросился на неё, словно маленькая злобчённая фурия, и укусил за руку. "Чёрт!" крикнула Мью и размахнувшись, шлёпнула дракона салфеткой. "Боже ж, говорить такие слова, не попадёшь на небеса", привычно протараторила Мьюмла, но Мюмитроль выкрикнул: "Дракон не виноват. Он думал, ты хочешь съесть мох у пироге". "Как же ты мне надоел со своим драконом!" воскликнула Мью. Ей было по-настоящему больно. «К тому же он не твой снос-мумрик, а потому что ему нравится только снос-мумрик!» За столом стало тихо. «Что за ерунда!» — сказал снос-мумрик, поднимаясь из-за стола. «Через два часа он будет точно знать, кто его хозяин. Ну, давай, лети к хозяину!» Но дракон, сидевший у снос-мумрика на плече, вцепился в него всеми шестью лапками и застрекотал, как швейная машинка. Снос-мумрик взял его двумя пальцами за шкирку и сунул под грелку для кофейника. Потом открыл стеклянную дверь и вышел в сад. Он же задохнётся, сказал ему метроль и приподнял грелку. Дракон Молнии вылетел из-под грелки и уселся на подоконнике, прижавшись лапками к стеклу и глядя вслед сну смумрику. Посидев так немного, он заскулил и посерел до самого хвоста. Драконы, внезапно заговорил папа. Исчезли из общественного сознания примерно 70 лет назад. Я нашёл о них статью в Скопеде. Представитель вида, который продержался дольше всех, существа эмоциональные, вспыльчивые, то есть легко воспламеняющиеся. Еще они крайне упрямые и никогда не меняют своего мнения. «Спасибо за кофе», — сказала Муми-тролль и встала за стола. «Я пойду к себе». «Дорогой», — сказала Муми-мама, — «оставить твоего дракончика на веранде, или ты его заберешь?» Муми-тролль ничего не ответил, только распахнул дверь. Дракон вылетел с веранды, оставляя позади себя фонтан искр, а снорочка закричала. «Ой, нет! Ты его больше никогда не поймаешь! Зачем ты это сделал? Я даже не успела его хорошенько рассмотреть!» «Иди к снюсмомрику, рассматривай себя на здоровье», — сдержанно сказал мумитроль. Дракон сидит у него на плече. «Милый», — грустно сказала мама, глядя на мумитроля. «Мой любимый, маленький тролль!» Едва снос-момрик успел достать удочку, дракон уже был тут как тут. Прилетел и уселся к нему на колени. Он весь прямо-таки извивался от счастья, что снова видит своего хозяина. «Час от часу не легче», — сказал снос-момрик и встряхнул его с колен. «Кыш, иди отсюда, лети домой!» Но он, конечно, понимал, что это бесполезно. Дракон никуда не улетит. К тому же, насколько он помнил, драконы живут до ста лет. Сносмумрик удручённо смотрел на крошечное блестящее существо, которое рвалось к нему. "Ты очень красивый", сказал Сносмумрик. "Я бы правда хотел тебя оставить, но ты сам понимаешь, мы метроль, дракон-зивнул". Потом взлетел на шляпу Сносмумрика, свернулся клубком на дранных полях и закрыл глаза. Сносмумрик вздохнул и закинул удочку. Новый поплавок подпрыгивал на стремлении, ярко-красный, блестящий. Сносмумрик знал, что мы метроль сегодня рыбачить не будет. Ну и наpastь, мор р её раздери. Прошёл час, ещё час, и ещё. Дракон несколько раз летал за мухами, а потом возвращался на шляпу спать. Сносном мрик поймал пять плотвиччек и угря. Угря он выпустил, потому что тот устроил страшный скандал. Ближе к вечеру на реке показалась лодка. На руле сидел молодой хемул. Хорошо клюёт, спросил он. Сносно, ответил Сносном мрик. Далеко идёшь? «Прилично!» — сказал Хемуль. «Бросаешь во ртово, я дам тебе рыбу», — сказал Снус Мумрик. «Ты вернешь ее в мокрую газету, а потом поджаришь на углях». «А что ты хочешь взамен?» — спросил Хемуль, который не привык получать подарки. Снус Мумрик рассмеялся и снял с головы шляпу со спящим драконом. «Слушай», — сказал он, — «отвези его подальше отсюда и оставь в каком-нибудь приятном месте, где много мух». «Шляпу сверни, чтобы было похоже на гнездо. Лучше под кустом, где дракона никто не побеспокоит». «А это дракон?» — подозрительно спросил Хеммель. «Он кусается? И как часто его надо кормить?» Снос Мумбрик сходил в палатку за кофейником. Он положил на донышко немного травы и осторожно опустил туда спящего дракона. Потом накрыл кофейник крышкой и сказал, «Бросай ему мух через носик и время от времени доливай туда воды». Если кофейник разогреется, не обращай внимания, держи. А через день или два сделаешь, как я сказал в начале. И всё это за 5 платвичок, проворчал Хеммель и потянул швартовый на себя. Лодку понесло течением. Не забудь про шляпу, крикнул Стас Мумрик через реку. Он очень к ней привязан. Да, да, да! А тозвался Хеммель и исчез за излучиной. Этот хемуль с ним еще помыкается, — подумал Снос-Мумрик. Ну и по делам. Мумитроль пришел к реке только после заката. «Привет», — сказал Снос-Мумрик. «Привет», — ответил Мумитроль. «Что-нибудь поймал?» «Да так», — сказал Снос-Мумрик. «Присядешь?» «Я просто проходил мимо», — пробормотал Мумитроль. Стало тихо, но это была какая-то новая тишина, тяжелая и неловкая. Наконец, мумитролль, не глядя на снос мумрика, спросил. «Ну, и как он светится в темноте?» «Кто?» «Дракон, конечно. Любопытно было бы узнать, светятся ли такие драконы в темноте или нет». «Понятия не имею», — сказал снос мумрик. «Сходи домой и проверь». «Да, я же его выпустил», — воскликнул мумитролль. «Разве он не прилетел к тебе?» «Нет», — сказал снос мумрик и зажег трубку. Эти мелкие драконы такие сбалмышные. У них семь пятниц на неделе. А увидят толстую муху, вообще, пишу, пропало. Так-то вот, лучше с ними дела не иметь. Мумитроль долго ничего не говорил. Потом сел на траву и сказал. — Возможно, ты и прав. Хорошо, что он улетел. Ну да, пожалуй, так лучше всего. Послушай, этот поплавок, как красиво он смотрится на воде. Красный. — А, ничего, — согласился с нос Мумрик. Я сделаю тебе такой же. Ты ведь придёшь завтра порыбачить. А как же? сказал ему метроль. Разумеется.